Глава 37. Как ты объяснишь, почему лично пришёл за мной в общагу? Поспешило перевести тему я, и на всякий случай отошла от него в другой конец комнаты, притворившись, что рассматриваю раму старинного напольного зеркала. В целом, в этой просторной спальне не так много было предметов, которые можно было рассмотреть. Кроме зеркала и кровати, имелся только массивный шкаф из тёмного дерева, судя по виду обычный, не магический, и всё. Больше ничего не было. Надо думать, много времени бандит тут не проводил. Я не доверяю своим подручным, ответил Рур, задумчиво наблюдая за моими перемещениями по спальне. К счастью, штаны он так и не снял. Кажется, после моего нервного возгласа он старался не двигаться, словно не хотел вспугнуть. Да и вообще никому не доверяю. Если бы я раньше знала печать и уничтожение на твоём плече, то и в первый раз нашёл бы другой способ для встречи. «Ты моё секретное оружие, и я больше всех заинтересован в том, чтобы магическое правительство не избавилось от тебя. Наше сотрудничество должно остаться в секрете, иначе слухи могут просочиться наружу. Поэтому о тебе буду знать только я». «Но как тогда мы будем сотрудничать?» — удивилась я. «Мне же нужно выполнять обязанности ассистентки. Ты переоденешься и наденешь маску с искажающими чарами, которые накладывал лично я». Твой голос будет звучать по-другому, а на чертах лица невозможно будет сосредоточиться. Думаешь, маска поможет? Мне часто говорят, что я феномен магического мира. И если я начну при всех расчищать сгустки искажённой магии, делая то, что не под силу ни одному магу, то все, кто умеет хоть немного логически мыслить, быстро вычислят, кто прячется под маской. Я позабочусь о том, чтобы свидетелей не было. Зловеще пообещал Рур. Я передёрнула плечами. Поймав мой испуганный взгляд, он внезапно пояснил: "Не волнуйся. Использовать твои навыки я собираюсь только в крайнем случае, если ситуация выйдет из-под контроля". Что-то меня это совсем не успокаивает. "Погоди!" вдруг встряпенулась я, вспомнив ещё кое-что. "А как же адвокат? Он же в курсе дела, значит, он тоже будет знать, кто прячется под маской твоей ассистентки?" Он лишь передал тебе сообщение, которое его заставили передать. Он даже не знает, о чём вообще идёт речь и не представляет, что работает на меня. Он искренне считает, что его анонимно нанял один из влиятельных аристократов, желающий позаботиться о любовнице. Ну отлично, проворчала я и снова украдкой зевнула. Мне только удалось отбиться от толпы озабоченных богатеев, а теперь опять слухи поползут, что кому-то я всё-таки не отказала. Рор тихо хмыкнул и наконец сдвинулся с места. Под моим насторожённым взглядом он подошёл к одной из дверей, ведущих в смежные помещения, и открыл её, приглашающим жестом предложив мне войти. "Это твои покои", пояснил он. "Здесь ты можешь переодеться, твой наряд лежит на кровати". Я с лёгким опасением подошла и заглянула внутрь. Там обнаружилась неожиданно милая комната, явно дамская, с туалетным столиком для макияжа, изящным стулом с изогнутой ажурной спинкой, пушистым белым ковром и кроватью с резными столбиками и шёлковым золотистым покрывалом. Даже стены здесь были отделаны светлым бежевым камнем, а не зловеще красноватым, как в спальне и кабинете Рура. В комнате была ещё дверь, наверное, она вела в ванную комнату. Наряд и в самом деле лежал на кровати. Увидев его, я застыла на месте с раскрытым ртом. Интригующее полупрозрачное платье вызывающего алого цвета выглядело так, что присмотревшись, окружающие могли разглядеть абсолютно всё, что под ним. К счастью, под него полагалось надеть коротенькую сорочку из тончайшей ткани, которая наверняка полностью облегала тело. Рядом лежала красная бархатная полумаска. Сказать, что я опешила, Это ничего не сказать. Дар речи вернулся не сразу. Я должна надеть это? Да. Ты будешь играть роль моей наложницы. Не волнуйся, тебе ничего не грозит, ты под моей защитой. Правда? Еле сдерживаясь, процедила я сквозь зубы. Раз я так сказал, значит, так и есть, жестковато припечатал он. Я опомнилась. Нашла она, кого зубы скалить. Он же чуть что съест меня и не подавится. Рур тем временем продолжал. «Это лучший вариант, я всё продумал. К тебе никто не посмеет приставать, и в этом случае никого не удивит, что ты постоянно находишься рядом со мной. А ещё вряд ли кому-то придёт в голову, что девушка из службы чистильщиков и моя наложница — это одно и то же лицо. Идеальная маскировка». «Я едва сдержалась, чтобы не высказать ему всё, что думаю об этой маскировке». Пришлось ещё раз напомнить себе, что с этим бандитом в игры лучше не играть, и что я сама приняла помощь, а теперь надо расплачиваться. Поэтому я скрипнула зубами и промолчала. «Ладно, я отработаю. Одну чёртову смену. Всего одну. И даже унизительный наряд личной подстилки главаря надену. Надеюсь, после этого наши с бандитами дороги разойдутся. Для тебя будет обустроено место возле меня. Отходить нельзя». Свободно передвигаться по залу тоже. Если вдруг заметишь что-то подозрительное или настораживающее в зале, сразу сообщай мне, но только так, чтобы точно никто не услышал. Шепнуть на ухо? Вопрос прозвучал более едовито, чем я рассчитывала. Тоже не годится. Так делают мои подручные, когда что-то докладывают. У тебя же другой уровень, который надо будет подчеркнуть при всех. Ты играешь роль не просто какой-то случайной подружки, которую на такие мероприятия не допускают, а а именно личной наложницы. Поэтому тебе нужно будет сесть мне на колени и только потом, когда я к тебе наклонюсь, шепнуть на ухо. Тут я не выдержала, вскипела. Решил совместить приятное с полезным. Что ты имеешь в виду? Он уточнил с таким видом, будто и правды не понимал. Ты знаешь? Нет, объясни. Он серьёзно? Конечно, ты надо думать привык, что женщины плывут от этого твоего бандитского обаяния и ауры такого яркого хищника, привлекательно опасного и недоступного, которого каждая втайне мечтает приручить. Они не только на колене готовы запрыгнуть, но я к их числу не отношусь. Мне страшно и совсем не хочется играть эту роль. Вот я здесь отнюдь не по собственному желанию. Даже ещё не закончив говорить, я пожалела, что начала, поэтому поспешно добавила: "Прости". Я сделаю всё, что нужно. Он молчал. Мне стало ещё страшнее. Вдруг я его смертельно обидела. Значит, вот как ты думаешь. Ты видишь меня таким? Интересно, ровно протянул он, сверля меня странным взглядом. Да, точно обиделся. Однако продолжение оказалось неожиданным. Я в первый раз слышу подобные слова в свой адрес. Никто на меня так, как ты сказала, не реагирует. Обычно женщины, как и все остальные, до дрожи меня боятся. «Да не может быть!» — всё-таки не смогла не усомниться. Я хоть спорить с ним и не хотелось. Это так. «Прости», — опомнилась я. «Блин, обидела всё же. Конечно, он такой весь страшный бандит, наслаждается, поди, всеобщим страхом, а я...» «За что ты извиняешься?» — так же ровно и зловеще уточнил он. «Это самое приятное, что мне когда-либо говорили». Вот тут я окончательно перестала что-то понимать. Поэтому взяла платье и молча удалилась в сторону ванной, чтобы переодеться. Он проводил меня задумчивым взглядом. Когда я вернулась, Рур встретил меня уже одетым в деловой костюм с белоснежной рубашкой, расстёгнутой сверху на пару пуговиц. Он стоял в отведённой мне спальне, опиршись на стену и поигрывал своей тростью с набалдашником в виде змеиной головы. И зачем ему трость? Он же не хромает. Для устрашения использует или это оружие? Скорее всего. Он окинул меня взглядом и помедлив кивнул. Что подумал при этом неизвестно. Лицо было абсолютно ровным. На столике зелье, выпей его, чтобы взбодриться. Что за зелье? С подозрением уточнил я, глянув на бокал с абсолютно прозрачным содержимым. Из-за искажающей маски мой голос звучал по-другому. Теперь он стал чуть более высоким. Не бойся, это зелье производится в одной из наших подпольных лабораторий, невозмутимо пояснил Рур. Оно долго придаёт бодрости, при этом сокращает время отдыха. Ты спокойно проведёшь со мной ночь, а потом тебе достаточно будет подремать буквально полчаса, чтобы полностью восстановиться. Будешь чувствовать себя абсолютно выспавшейся и отдохнувшей, как будто ночь у крепко спала, а не работала. Побочных эффектов никаких. Применять можно постоянно. Правда? Усомнилась я. А так бывает. Вальда говорила, что сильные и долгоиграющие зелья всегда имеют побочный эффект. Если их готовить в домашних условиях, да ещё в тех рамках, которые разрешены законом, то так и есть. Чуть насмешливо подтвердил бандит. Разумеется, в магазине ты такое зелье не купишь и через доставку не закажешь. Приобрести его можно только на чёрном рынке за очень приличную сумму или попросить у меня. Для личной ассистентки я достану всё что угодно. Ясно. Снова намекает на постоянную работу год такой. Нет уж, хватит мне и одной ночи унижений. Зелье я выпила. На вкус оно напоминало воду с мятным сиропом. Зевать моментально расхотелось, усталость ушла как не бывало, настроение улучшилось и снова стало боевым. Я чувствовала себя бодрой, отдохнувшей и готовой к свершениям. Что теперь? Какие будут распоряжения? Встряхнулась я с одобрением, поглядывая на пустой бокал. Отличная вещь. Почти как бодрящие отвары Валды, только лучше. Энергия буквально распирала изнутри. Я готова идти к твоим бандитам. Сначала тренировка. Мы должны идеально работать в паре. Сегодня это особенно важно. Накладки недопустимы. Почему? насторожилась я. До сегодняшнего дня никто не знал о моём возвращении. Слухи ходили, но проверить их ни у кого не было возможности. Я об этом позаботился, а сегодня об этом узнают все. И чего ты ждал, почему тянул? Он подарил мне долгий взгляд, догадка свалилась как гусеница за шиворот. Ты ждал меня? Хотел встретить коллег во всеоружии? Но почему это так важно? Я собираюсь вычислить тех, благодаря кому застрял в той магической лаборатории, из которой ты меня спасла. Это было покушение. Кто-то вложил очень много сил и средств, чтобы заманить меня в ловушку, а значит, мы имеем дело с опасными противниками. Поверь, сделать это было практически невозможно. Ещё бы, кивнула я, подумав, что заранее сочувствую врагу Рургросса, хотя лучше себе посочувствовать. Ведь страшно подумать, что будет, если этот враг узнает, что Рур вернулся благодаря мне. Сегодня я устраиваю приём для партнёров и их доверенных лиц. Они пока только подозревают, что приём устраиваю именно я, и непременно явятся, чтобы окончательно убедиться в этом. Тот, кто так яростно жаждал от меня избавиться, обязательно будет там. Он захочет лично удостовериться в том, что перед ним не призрак, а настоящий Рурграс. Кроме того, есть неплохой шанс, что он решит закончить работу и добить меня, пока новость о моём возвращении не разнеслась повсюду. Ведь если новость разнесётся, то в следующий раз никто в мою смерть уже не поверит, и тому, кто планировал подмять под себя мою империю, найти поддержку у партнёров будет невозможно. Поэтому на этом вечере может произойти что угодно. Надо быть готовыми ко всему. Что? аж подпрыгнул я. Выходит, ты бросаешь меня в самое пекло. Если будут покушаться на тебя, меня то уж точно зацепит, а если тебя прихлопнут, и я останусь одна, Вот так стажировка, блин. Сомневаешься во мне? Как-то очень ровно и жутко уточнил Рургрес. Я невольно замотал головой, немедленно пожалев о своих словах. Нет. Вот и хорошо. С тобой я смогу не сдерживаться и не рассчитывать количество выплескиваемой силы в отличие от моих противников. Раньше я был ограничен, но если рядом будешь ты, то ты устранишь все последствия. Я видел тебя в деле. Тебе по силам привести в порядок что угодно. Но если поле искажения будет очень большим, то нет. Все помещения здесь закрыты защитой так же, как та лаборатория. Поле не вырвется наружу, поэтому устранять придётся только то, что внутри. Ну, хорошо. И напоминаю, там будут только бандиты и те, кто покрывает бандитов или пользуется нашими услугами. Внимательно посмотрев на меня, внезапно добавил Рур. Так что сильно переживать из-за того, что могут пострадать невинные, не стоит. Я промолчала, хоть и почувствовала некоторое облегчение. А теперь приступим к тренировке, распорядился он, наконец оторвавшись от стены.